Глава 9. «Мысли и действия противоположности». Я на 100% знаю, как работает технология создания событий и с уверенностью заявляю, что события исполняются с молниеносной скоростью тогда, когда в цели нет противоположностей. Люди привыкли желать себе одно, а своими действиями доказывают мозгу обратное. Как это работает? Если есть желание похудеть на 10 кг, а сами каждый вечер заглядываете в холодильник и съедаете что-нибудь запрещенное, успокаивая себя, что со следующего понедельника точно возьметесь за свою фигуру. Знакомо? Это как раз-таки мысли противодействия. Хотим одного, а по факту думаем и делаем всё наоборот. Мозг в тупике и желание стоит на паузе. Поэтому избавляемся от лишнего и приступаем к следующему заданию. Задание пятое. Вы разбираете каждую свою цель, каждый выписываете 5-10 своих мыслей и действий, противоположных вашему желанию. Приведу свой собственный пример. У меня была цель прожить год без алкоголя. В жизни я пью только красное вино, но я решила посмотреть, на что способно мое тело без грамма алкоголя. И каждый раз, когда я переходила на воду, тут же всплывали мысли о том, что красное вино очень полезно, и все врачи советуют выпивать бокал красного вина. Хотя в цели написано «не пить вообще». Это и есть мысли и действия противоположности. Или пример про детей. Вы пишете о том, какие они самостоятельные, но тут же в действиях хотите, чтобы они вас слушались во всем. Часто в семьях такое встречается. Общение в приказном тоне. Ребенок обязан или чай, принести вам что-то, убраться? У него нет выбора. В какую секцию ходить, какую одежду ему купить? Так не работает. Или хотите замуж, но на самом деле есть страх зависимости от другого человека, или в мыслях прокручиваете. Как это жить и спать только с одним человеком? Не хотите каждый день готовить и убираться в доме? Как будете выглядеть по утрам не накрашенной? А что о вас подумают? Вы пишете цели по цели максимально, сколько вспомните, прописываете мысли, которые вас посещают. Следом, вы принимаете решение и прописываете, что важнее для вас. Ваше желание или остаться при своих мыслях. Независимость или замужество, чтобы ребенок был самостоятельным или слушался вас во всем. Наесться конфет на ночь или красоваться в новом купальнике с потянутой фигурой на пляже. И если вы выбираете, что цель для вас важнее, то записываете новое действие. Если у вас, к примеру, желание, чтобы ребенок был самостоятельным, то вы прекращаете его контролировать и не обращаете внимания на его непослушание. Здесь можно поговорить или принять тот факт, что ваши дети могут вам отказать. Это их право. У нас в семье так не принято. Была ситуация, когда я попросила племянницу сходить в магазин, на что она мне сказала «Я не хочу идти в магазин». Вот честное слово, если бы это произошло 4-5 лет назад, то даже я, будучи тетей, подняла бы эту тему со словами «Да как ты можешь мне отказывать? Вы, дети, и так не утруждаетесь в этой жизни». Ну, что-то типа того. А я говорю «Ну ладно, прогуляюсь сама». Я решаю, либо я пойду сама, то есть мы берем ответственность за действие на себя. Это же мне надо было в магазин. Либо не иду вообще». Мы не давим на детей. Единственное, что я лично делаю со своими детьми, это объясняю, что вы можете отказать мне. Но если я вижу, что это чистой воды лень, то тогда мне тоже будет очень сильно лень сделать что-то для них. То есть я отвечаю людям на их желания. Поэтому да, нет, мы говорить можем. Но если это наглость, неуважение, то тут же вступайте в договорные отношения с ребенком или с любым другим человеком, с кем налаживаете контакт. Просьба, на то и есть просьба, что в ней могут быть отказы. Уясните это для себя и прекращайте требовать от людей такого отношения, которое нужно именно вам. Приведите в полное соответствие мысли противоположности и действия противоположности по отношению к вашим целям. Одним очень простым способом – это принятие решения и строгое следование своему собственному выбору. В конце я хочу пояснить про мысли и действия, противоречащие нашим целям. Иногда бывает так, что мы не можем определиться. Хотим мы больше замуж? Или через день, гуляя с подругами, радуемся, что нас никто не контролирует? Например, вы разорвали отношения, в которых вас постоянно держали в ежовых рукавицах. Прошел год, либо два, и вот теряетесь в догадках. Вечер, когда вы в одиночестве читаете любовный роман, умиляясь отношениям главных героев... Вы понимаете, что хотите замуж и прописываете это в цель. Но в настоящей жизни, в своем быту, вы четко понимаете, что возвращаться в контроль не хотите. И загулять с подругами до утра для вас даже очень радостное событие. В этот момент времени у вас это желание становится наивысшим. Вы привыкаете к одиночеству, мозг это считывает как важное и главное для вас. Такой пример очень показательный. Становится сразу ясно, почему столько людей не могут создать отношения. Или даже когда отношения появляются, не уверены, что это... Те самые желанные отношения. Мозг впадает в ступор, как любой компьютер, когда очень много окон открыто, и он зависает. Наш быт — это первое условие для создания событий. Мы привыкли к одиночеству, грустим чаще и тоскуем. Мозг это и создает, как ежедневно испытываемые ощущения и мысли. И изо дня в день, из года в год женщина может оставаться одна — Но второе условие для создания событий – это яркие, сильные эмоции, не ежедневные. Например, вы одни поехали на вечеринку или в отпуск, где действительно получили яркие, необычные эмоции и отдохнули по полной. Попали в приключения, но находились одни, а эмоции при этом сильные. Соответственно, два условия исполнения желаний срабатывают одновременно, и мозг не создает вам отношений. Вас и быт соответствуют тому, что из года в год вы одни, и яркие эмоции сопровождаются тем же, что вы без пары, поэтому очень важно проводить анализ. Во всем этом есть хитрость. У меня даже есть тренинг «Хитрые уловки мозга». И когда я выступала на живых встречах, с этой темой я объясняла, что мы должны научиться обхитрить мозг. Это все равно, что в компьютер попадает вирус, но люди научились создавать антивирусные программы. Наша задача сделать то же самое. И самой главной уловка здесь является то, что мы можем принимать решения не на всю жизнь. То есть, когда мы четко понимаем, что бытовые ежедневные ощущения одиночества у нас срабатывают, и возникают яркие эмоции от поезда, когда мы радуемся, что мы без кой компании, а в компании подруг либо вообще в одиночестве отправились в увлекательное приключение. Мы определяем срок, чтобы привести в соответствие и проверить исполнение своего же желания. Мы определяемся на сто желанием иметь отношения, быть в паре, сыграть свадьбу, например. И на ближайшие три месяца вы выписываете себе действия, соответствующие вашему желанию. Если вы сомневаетесь, если вы не знаете, у вас вечное противостояние. хорошо одной, то срочно нужен мужчина и в паре лучше. Вы ставите срок и живете согласно выбранному желанию. Новыми действиями станут просмотры фильмов про любовь со счастливым концом. Вместо героинь представляете себя. Вы прекращаете общение с одинокими подругами, где обсуждается, как несчастная одинокая жизнь, мужиков на всех не хватает и так далее. Вы три месяца проводите время с парами, где прекрасные отношения, чтобы мозг увидел вокруг себя любовные отношения. Это технология создания событий. Я даже не сомневаюсь, мужчина встретит за этот период и вам опять нужно будет встать перед выбором хорошо в отношениях или все таки одной попробуйте сделать то что я говорю на примере любой цели из вашего списка это касается и денег и здоровья и фигуры и всего остального нужно четко определить параметры времени и в этот промежуток изменить свои бытовые привычки Общайтесь только со стройными, если имеете желание похудеть. Если вы хотите детей, то ходите чаще на детские площадки в гости к семейным парам с детьми. Если хотите денег, беседуйте больше с успешными бизнесменами. Посещайте тренинги и бизнес-мероприятия, где собирается элита вашего города. Исключайте при этом общение с остальными, чей уровень намного ниже. Погружайте свой мозг в реальную картинку. Помните всегда, мозг создает только то, что знает, а знает он, к сожалению, только то, что видит. Поэтому нам с вами нужно изменить картинку, которую мы Наблюдаем ежедневно в жизни А теперь Небольшой отзыв Весь карантин я слушала все твои бесплатные вебинары, и мне очень зашла мысль про то, что нужно делать то, что мы уже можем сделать, и серии давно хотела сделать, но откладывала. И это правило я взяла себе за основу. Через три месяца выплатили ипотеку на квартиру, которая составляла миллион четыреста, которую должны были платить еще восемь с половиной лет. Это просто волшебство. Продался дом в деревне, который никто не покупал четыре года. Я поехала на море, и там сбылось два желания. Я никогда не видела дельфинов. Всегда очень хотела увидеть и в первый день пришла на пляж и через 15 минут они приплыли и приплывали каждый день весь мой отпуск. Для меня это фантастика. Второе желание это поддержать маленького тигренка и я сделала это в Крыму. Я выиграла твой марафон дети и все эти события произошли со мной за один месяц.